Глава восьмая. Мария. Проснулась я от резкого и очень неприятного звука. Села в постели прямо и почувствовала себя так, будто мне одновременно прямо в оба глаза и виски и макушку ткнули раскаленными палками. Со стоном я упала обратно на подушки и натянула на голову то ли покрывало, то ли одеяло. Но мое укрытие в тот же миг было сорвано. «Мария, вставай!» — заорал кот Баюн, словно ему хвост отдавили. В моей несчастной голове задрожали, затрещали, застонали все сосуды и капилляры. Оба глаза сразу же обзавелись нервным тиком. Во рту обгадились все местные пришлые коты. Тело было не моим. Точнее, ощущалось оно, как груда ржавого, вросшего в землю металлолома. Хрен поднимусь и даже с места сдвинусь. Вызывайте кран. «Мария!» — громом гаркнул кот. Я застонала и прохрипела. «Умолкни, животное, или я тебя кастрирую». «Что?» — взвился, разгневался кошак. «Да как ты смеешь со мной говорить в подобном тоне? Я первый кот из тех котов созданный...» И Байон начал повторять, какой он неповторимый котяра. «Все, больше не пью, по крайней мере, столько не пью». Приоткрыл один глаз и с трудом села в постели. Меня замутило, затошнило, закрутило. Короче, все прелести жуткого похмелья лицо. «Прости, Солнце, я не собирался не хотел тебя обидеть», — пробормотал я. «Просто я сегодня нездорова». «Естественно, ты нездорова», — пыркнул Байон и встал у подножия кровати, скрестил лапы на груди. «Ты даже не разделась и даже обувь не сняла, стыд и позор, мяу». «Спасибо за поучение», — скривилась я. «Мне нужно лекарство от похмелья. Сейчас. Или я никуда не иду, а болею сегодня?» Очевидно, это был не тот ответ, которого ожидал Байон. «Живо в мыльню, Мария, пока дрейфуешь, так и быть, организуй тебе чашку кофе или лекарства от похмелья». Пф, кстати, я думал, ты умеешь пить». В подобном состоянии состоянии придумать достойный ответ у меня не вышло, я была не в форме, но я запомнила ехидство кота. Рассерженно взглянула на него и с трудом встала с кровати. И тут поняла, что на мне действительно была не только обувь, но и вся одежда. Вздохнула и поковыляла принимать ледяную ванну. После водных процедур чашки крепкого кофе и маленького хрустящего тоста с брусничным джемом я более-менее стала похожа на человека, а не на аля зомби. А потом Баюн меня удивил. «Так и быть, на! – воскликнул кот. Взмахнул лапкой, и передо мной материализовался сосуд в виде самой настоящей пробирки. В пробирке булькала подозрительная жидкость. Она была прозрачная с золотыми искрами и игривыми пузырьками. Шёл от неё белёсый пар. «Марья, на тебя усмотреть больно и страшно!» Прокомментировал Байон. «Это средство снимет похмельный синдром. Поперёт головной боли, восстановит все твои силы. Бери и пей. Не бойся, мяу!» У меня дёрнулся глаз, осторожно взяла пробирку и, прищурившись на кота, обманчиво, ласково поинтересовалась. «Сразу предложить не мог? Видел ведь, в каком я состоянии. Или ты решил сделать из меня...» «Абсистента? Но зря, Байон. От вкусных напитков, да под хорошую закуску, я ни за что не откажусь». Байон хитро усмехнулся, продемонстрировав белые острые зубы, и ответил самодовольно. «Обиздеваться чуток, мррр. Ты, Марья, в силушку войдешь, знания мудрости обретешь, и все на том. Не проведешь тебя больше. Мяу». Яхмык уже луже безлобно спросила кота. «Оттачивал навыки на ненавистных лордах». Елена знала. Майон дернул одним ухом, шевельнул усами и сказал, «Она не запрещала, просила лишь пределах разумного действовать, мрау. Ну да, ты права, можно ведь где-то не договорить, не предупредить и так далее. По мелочи, вот, к слову, я не очень люблю гостей». Широко улыбнулась коту, кивнула и произнесла, «Персональные Макиавелли в хозяйстве точно не помешают. «А гости все же разные бывают?» «Когда ты живешь политикой, мяу, то гости все как один потенциальные враги», точно подметил Баюн. «Все до чужого добра страсть. Какие жадные. Не хватает им своих земель, не и силы. Чужое добро всегда ярче, любче, охоче». «В таком случае рекомендуется вести спокойную, размеренную жизнь, желательно подальше от политики», — проговорила я, Задумчиво покрутила в руке пробирку, погладила пальцем гладкое стекло. Вдохнуло тонкий цветочный аромат средства. Но я точно не смогу отойти в сторону, чтобы осмиренно наблюдать, как твой дом, Байон, растворится в небытие. Байон тихо поправил меня. «Это теперь и твой дом, мария Я кивнула коту, вздохнула и опрокинула в себя средство от похмелья. Оно оказалось горячим, но не кипяток, а на вкус жутко кислая. На языке чуть зашипело. Тоже мгновение у меня по всему телу волной дрожь прошла. Так бывает, когда резко из тепла голышом выбегаешь в лютый мороз. Ой, не спрашивайте про обнаженку. Баню зимой, наверное, все посещали. И на наоборот, голыми. Если не все, то многие выскакивали, чтобы в сугроб нырнуть. Вот-вот. Короче, средство готовое меня взбодрило. Тело меня вновь слушаться стало. Головная боль прошла. Сознание прояснилось. Очистилось от дурмана. Ох, как же хорошо не болеть после пьянки. А потом я спохватилась, покрутила в руке склянку и спросила у Баюна: «Надеюсь, здесь были ингредиенты не по рецепту болотника?» Слюна жабы, плевок болотника, трясина. Подфыркнул. «Это нечисть всё натурально использует. У меня только волшебство и ничего лишнего. Мяф. Алхимис!» Но что-то подозрительно был у него взгляд. Плясали в его глазах чертята. Нутром чуялось, что кота так и распирает от хохота. 100 этот Батерый шутник в свой антипохлемин что-то особенное добавил. Что-то, отчего я покривилась бы и подумала, пить или не пить. Надеюсь, не ослиную мочу я выпила. Ладно, проехали. Что дальше? — спросила его. Сейчас открою портал, там на месте разберешься. Сказал баюн и шевельнул усами. Осмотрел меня, сверкнул желтыми глазами и добавил с недовольством. Опять оделась не по статусу. Кстати, облачился я в свой лихой наряд. Оказывается, в мыльне есть шкаф для чистки одежды и обуви. Байонс не зашел до меня, глупый, и подсказал. Складываешь по полкам свои вещички, шкаф закрываешь, и через короткое время обливалась я водичкой и мылась точно не меньше получаса. Потом еще полотенцем обтиралась. Короче, когда заглянула в шкаф, одежда была чистой, свежей. И сложно все аккуратно. Я не заморачивалась, просто побросала по полкам вещи. Самодельные трусы, сапоги. а волшебный шкаф все сложил красиво. Не хватало только хрустящей бумаги от бутика, ароматных саше и открытки с пожеланием и просьбой приходить еще. «Ритуала вступления в должность хозяйки королевства еще не было. А значит, могу ходить в чем захочу?» — заявила категорично. «А потом?» — зацепился за мои слова Баюн. Улыбнулась котой с осознанием дела, сказала. «Котейка, не думаешь ли ты в самом деле, что я дура набита и ничего не понимаю?» Ясен пень, что любое лицо, наделенное властью, обязано одеваться статусно, со вкусом элегантно, дабы не опорочить честь своей высокой должности и своих подчиненных. В данном случае народ, который окажется под моей правящей рукой. «Хм... Не ожидал!» — протянул кот, и в его глазах я уловила проблеск уважения. «Хорошо. Коли разума есть, а то плохо, когда у правителя вместо мозгов труха». «Ты про лорда все?» — хмыкнул я. — Кстати, судя по всему, эти таинственные лорды — гады последние, с твоих слов, Баюн. Да и с Еленой подло они поступили. Но не мог же они все-все такими быть. — Гадючие потрохани! Какахи подлой нечисти, сибирдящей драконьим навозом упыри, недоупокоенные! — расцверепел Баюн. — Ого, как он взбеленился! Я лишь головой покачала, дабы успокоить котика, ласково погладил его между ушек. Байон тут же замер, напрягся весь и глаза выпучил. Но точно приключился с ненавистных лордов на меня. Он замахал хвостом. Я отдернул руку. Кажется, коту не понравилось, что я к нему прикоснулась. «Отвык я от ласки», — кашлянул Байон. «Но приятно». Неловкость момента кот решил компенсировать волшебством. Он открыл портал, прыгнул в него. Без страха я шагнула следом за помощником. Это место оказалось волшебным. Если я думала, что замок прекрасен и лучше него не видела больше, то я сильно ошиблась. Жаль, что солнце скрыто за тяжелыми серыми тучами. Птицы не поют. Легкий ветер не дарит свежий поцелуй. Туман мягкой перены с простерся над тихой речкой. Вдоль берега когда-то гордо красовались яблони, сливы да вишни. Теснились смородиновые, малиновые и ежевичные кусты. А сейчас облой красоте и жизни напоминают их Сохшиеся стволы, как серые скелеты. Грустно мне стало. «Видишь, как все...» — вздохнул Баюн. «Вижу. Молочная речка обмелела. Зверья нет, нечисти тоже нет. Птицы больше не поют, с деревьев облетела вся листва. Мяу!» И солнце все время прячется за тучами. Закончила мысль. Молочная речка питает королевство благами и всем здоровьем дает красоту. Считай, она кровь земли нашей. А без руки хозяйской скоро иссякнет. Тяжко-тяжко вздохнул Байон и посмотрел на меня в ожидающее. Мы вроде уже договорились, что беру я королевство на себя. Беру и точка. Или еще повторить? Чуть раздраженно проговорила на слова помощника. Потом уперла руки в бока, вгляделась в туман, который скрывал от глаз моих саму речку и спросила — «Так, что по плану? Мне нужно нырнуть в водицу? Постоять там или поплавать, что лучше? Может, слова какие надо сказать?» «Слова на твоё усмотрение», — произнёс Баюн. «А нырять, плавать или стоять уже от самой реки зависит, и сначала войди в неё, коли сможешь». Сощирила глаза и одарила кота тяжёлым взглядом, самым властным взглядом из всего своего арсенала. Обычно после таких моих гляделок Все сразу стараются выложить правду матку, даже то рассказывают, чего и в помине не знали. Но байон крепкий орешек. Даже глазом не моргнул. Даже усиком не шевельнул. Лишь кончик его хвоста чуток дернулся. Пыркнула про себя и снова посмотрела на туман над рекой. «Ладно, проверим, испытаем. Жаль, пальника нет. Кстати, отвернись, я оголяться буду». Вот демонстративно закатил глаза и сказал. «Глупости какие, что я голых баб не видел». «Не вздумай стесняться меня, а то обижусь!» Пожала плечами и начала раздеваться. «Нет, что! Я вообще в этом отношении пофигистка. Кому мое роскошное тело не нравится, его проблемы. Уж точно не мои. А стесняться я перестала так давно, что и не помню, стеснялась ли вообще когда-то. Пока стягивала сапоги, посетовал на свою безголовость. Слушай, Байон, а после водных процедур я мокрая обратно в кожаную одежду хрен влезу. Ни халата банного не взяла, ни полотенца». Засад просто. «Я все предусмотрел», — заявил кот, махнул хвостом, и подле меня стопочкой появились и халаты, полотенца, даже тапочки, похожие на восточные бабуши. Настроение у меня поднялось. «Ты просто находка, Байон. Настоящее сокровище!» Ô — похвалила кота. Он довольно зажмурился. Похвалов все любят, факт. Короче, разделась я и задрожала. Прррр, холодно было. «Топай водицу, Мария, а не стой столбом!» Подбодрил меня кот. «Иду, иду!» — проворчала я. «Черт, холодно!» Так что по-маленькому захотелось. «Не вздумай молочную речку написать!» — Взвизгнул Баюн. Я расхохоталась. «Котя, ты меня поражаешь!» — сказал, отсмеявшись. «Понятное дело, это ведь не обычная река, и не море, и не бассейн соседский». Потопал я к речке, бережок меня ничем не удивил. Я ожидала, что кисель будет. Или что полагается. А берег как берег... Земля, песок, галька. И только ступила в воду, как тут же ахнула. Вода была горячая, но не кипяток, а такая водичка славная, что просто мур, как хорошо. Пошла дальше и подивилась. Река глубокая оказалась, и по-настоящему белого цвета. Дно неилистое, песок очень приятный, такой мелкий, почти пыль. Идти по такому дну — одно удовольствие. Когда вода по плечи стала, я с головой нырнула. Вынырнула и немного проплыла в сторону другого берега, Затем обратно. На глубине вновь нырнула. Вода мне в рот попала, и на вкус водичка в самом деле сладким молоком оказалась. Поразительно. «Славно и хорошо так», — проговорила тихо и упала на спину, позволила тихому течению плавно унести меня вдоль бережка. Словно бережные руки обняли. Потом я поплыла обратно. Услась, накупавшись нанырявшись, уже собралась выбираться на берег, правда, немного разочарованная, что так никакого волшебства не ощутила. Чудо не увидела, как вдруг меня словно током прошибло. Честное слово, иду я, иду, и тут хоба, левую пятку словно током прошибло. Я так рот в шоке разинула, глаза выпучила, по ощущениям у меня и волосы дыбом встали. Это все еще туман или дымок от меня повалил. Я и успела, что издать странный крякающий звук». А этот, не пойми, откуда взявшийся импульс в буквальном смысле прошел сквозь меня, свалил с ног, даже парализовал. И больно так. На глаза слезы навернулись, дыхание сбилось. Но самое поганое, я поняла, что сейчас тонуть буду. Успела лишь воздуха в легкие набрать, чтобы не пойти ко дну, и завалилась в воду на бок. С надутыми щеками и выпущенными от страха глазами понесла меня река. От тела, словно не мое стало, По нему то дело пробегали разряды тока. Уже не так больно, но крайне неприятно».